Прости меня, когда я грешен, когда преступен пред Тобой. Утешь, когда я безутешен, согрей улыбкой молодой. Счастье, бой, когда служу я твоей волшебной красоте. В раю кружись, со мной ликуя, и бедствуй вместе, в нищете, одна звезда. и кровью Мечтой и горем и трудом одной мы скованы любовью и под огнем крестом идём Nasze Magu ja wymwi Praściej♫